Глава 20 Сумрак подполья. Продолжение. Союз защиты Родины и Свободы декларировал себя в качестве белых, как Северная Добровольческая Армия. Среди других подпольных организаций были как белые, так и иные.